Мимо нас продолжали двигаться войска. Наступление развивалось и нарастало с каждым часом. Вскоре нас догнали наши заправщики, и началась привычная для нас работа. Следом из старшины Смола догнал нас с кухни и наваристой гречневой кашей. Подкрепившись и немного отдохнув, снова двинулись вперед, догонять уходящий на запад фронт. День близился к концу. Наступала первая ночь наступления. Слева от нас слышал собой за город Модлин. Это старая русская крепость времен Первой мировой войны, которую немцы сильно укрепили. Отдавать город немцы не хотели, и бои шли за каждый дом и каждую улицу. Но наши части крепко ухватились за оббитые рубежи и упорно продвигались вперед. Однако, когда создалась угроза, окружение немецкого гарнизона и ему ничего не оставалось, как оставить город и драпать. Ночью узнали, что фашисты выбиты из города. Следующий день для нас начался на подступах к городу Липну. Модлин остался от нас слева, а хотелось бы увидеть эту историческую крепость. К вечеру второго дня наступления остановились для отдыха, экипажи были измотаны. Все это время на ногах, у прицела, за рычагами машин, в постоянной тряске и в постоянном напряжении ноги подкашивались, лица так заляпаны грязью, что и трудно кого распознать, но зато радостные, горящие огнем глаза говорили о том, что несмотря на усталость эти ребята могут и не такое выдержать. Впервые за долгие месяцы нам довелось спать под крышей настоящего дома. а не в землянке или в самоходке. Вытянувшись во весь рост, мы блаженствовали на разосланном на полу брезенте, в хорошо натопленном помещении. Для ночлега приспособились здания не то школы, не то молельного зала, я точно не помню. Рядом с этим зданием находился костел, а еще дальше по этому ряду дом, в котором жили монахини. Во дворе этого здания расположилась наша кухня. И по всему двору раздавался запах какого-то немыслимо вкусного блюда. Рядом с кухней старшина поставил свою скрытую машину, из которой он выглядывал и подгонял повара: "Давай быстрее! Не видишь, ребята есть хотят". Повар в белой куртке поверх телогрейки что-то еще подливал в котел и размешивал большим черпаком. И видно было, что он очень хотел угодить ребятам. чтобы его ужин понравился всем. Действительно, когда мы начинали ужин, то блюдо, которое было изготовлено, было выше всяких похвал. Тушеная картошка со свининой и с такими приправами, что от котелка невозможно было оторваться. Да если учесть, что старшина выдал наши фронтовые сто грамм, то ужин получился великолепным. Изрядно насытившись, конечно, потянуло ко сну, Расположились в небольшом зале, где был разослан брезент. Под голову подложили противогазы. Это хорошая подушка, особенно когда сильно устанешь и спишь без всяких сновидений. На несколько минут заглянул замполит дивизиона, майор Зайцев, подвел коротко итоги боевых действий экипажа, отметил лучших. Но усталость брала свое, глаза слепались, и видя, что ребята через силу. Из уважения к нему продолжают слушать. Умело закруглил с нами, как он выразился о семейный разговор, и пожелав хорошего отдыха, вышел. Солдата не надо упрашивать поспать. Уже через несколько минут мы спали, как младенцы безмятежным сном. Только часовые из взвода управления и еще несколько хозяйственников несли караульную службу, а мимо нас шли на запад войска. Шли машины с боеприпасами, горючим и другими необходимыми грузами. Навстречу им шли машины с ранеными и поражняк, спешивший за новой партией грузов. Куухни на ходу дымившие своими трубами спешили догнать ушедшие вперед роты. Шла нормальная жизнь фронта, она дышала полной грудью, вдыхала в себя пропитанный воздух горячего боя. Но это радовало каждого. Потому что успех всегда радует и рождает новые силы, которые так нужны для достижения полной победы. Чуть забрезжил рассвет, а мы уже изготовились к совершению марша, чтобы продолжить выполнение боевой задачи. Пока экипажи спали, командиры были на совещании, где получили приказы на последующие действия. Теперь мы будем идти вперед, чтобы сменить тех, кто нуждался в отдыхе и восстановлении сил. Чтобы не дать немцам ни минуты передышки, ни единой возможности закрепиться ни на каком рубеже. Командир сказал, что вчера вечером получили новые карты, на которых нанесен район города Плотска и Таруния. Значит, наш маршрут на Тарунь. Колонна двигалась уже по хорошо разъезженной дороге. За ночь за передовыми частями прошло уже немало войск. Да и теперь двигалось много машин с различными грузами, шла артиллерия с мощными орудиями. Смотрели мы на эти колонны войск, и душа радовалась, какая сила! Нет, не остановить немцам нашего прорыва и стремления. И пусть будут еще остановки, но это будут остановки для того, чтобы сделать передышку, сосредоточиться и ударить с новой силой. Все время теперь. Чувствовался наступательный порыв и жадное желание скорее, скорее закончить эту войну и нигде не бывать, а именно в столице Германии, Берлине, и уж обязательно пройти победным маршем по разным там штрасам. Вот, смотрите, мол, как мы идем победным маршем, и не вы в нашей Москве, а мы в вашей, потому что вы этого хотели сами, потому что вы пришли к нам с мечом, а не мы. Часа через два небо посветлело и начали появляться голубые проплешины в облакности, а вместе с ними пожаловались первые мессеры. Первая пара появилась настолько неожиданно, что сразу мы и не заметили, хотя на протяжении всего марша были вроде бы наготове. Вот всегда так бывает: готовишься, готовишься к какому-то делу, и вдруг зевнешь его начало. Так случилось и с мессерами. Они появились на бреющем полете из-за каких-то развалин. Дорога проходила по небольшому населенному пункту, который был сильно разрушен. Одна половина его была на восточной стороне небольшой, но довольно быстрой речушки. Несмотря на зимнее время, она бурно несла свои воды. Лед весь был разбит, и только небольшие льдины валялись на берегу. Мост, соединявший восточную и западную сторону этого селения. Название его я не запомнил, был восстановлен нашими саперами, и по нему двигались войска. Но каждый раз, когда надо переправить что-то тяжелое, движение стоприлось, и колонна задерживалась. Регулировщики старались навести надлежащий порядок, но все равно каждому хотелось побыстрее миновать это узкое место. Наша колонна остановилась как раз для того, чтобы... Чтобы дать возможность пройти машинам с боеприпасами, и в этот момент нагрянули мистер Шмидты и начали поливать своим огнем колонну. Второй заход уже был для них небезопасен. Всеми возможными средствами мы открыли огонь по низко летящим самолетам и не безуспешно. Первому удалось уйти безнаказанно, а второй задымил и плюхнулся на поле. Наследом за первой парой. Появилась вторая. Я слышал, как ребята, стоявшие возле машин с ящиками со снарядами, начали ругать наших летчиков. Вот мол немцы могут летать в такую погоду, а наши нет. И как бы услышав солдатскую критику, в небе появились наши иллы, которые в сопровождении нескольких истребителей шли довольно большим строем в сторону фронта. Наконец-то проснулись! Недовольно проворчал кто-то из шофёров. Не проснулись, а получили добро от метеорологов, уточнил бойкий сержант. Да что, а не знаешь, что у них порядок такой? Пока не дадут погоду, вылет не разрешается. Немецкие летчики, видимо, увидели приближение наших самолетов и дали деру в свою сторону. Проезжая по мосту, я увидел, что ниже по течению этой небольшой речушки саперы собирали другой мост на сваях. для того чтобы разгрузить дорогу и улучшить движение войск. Сразу же из населенным пунктом мы втянулись в лес, и теперь немецким летчикам не так-то легко было нас обнаружить. Лесная дорога вскоре кончилась, и перед нами открылась панорама какой-то железнодорожной станции. На полотне железной дороги стояло несколько вагонов, некоторые вагоны горели, ближе к небольшой станции. Еще стоял короткий состав, о стовы обгоревших вагонов и совсем сгоревших говорили о том, что пожар был сильный, станционное строение сильно разрушено, людей не было видно, уже отчетливо были слышны артиллерийские залпы, тот самый обычный звуковой фон фронта. По карте до места, куда нам было указано прибыть для совместных действий с пехотным полком, было еще несколько километров, но уже здесь. Чувствовалась близость фронта. Всего одну ночь переспали, а уже приходится догонять передовые части. Немцы бежали довольно быстро, старались оторваться от насижавших наших подразделений, чтобы их зловчится и выбрать момент для нанесения контратакующих ударов. Пока этого им не удавалось. Сосредоточились в небольшом лесочке. Редкие деревья не могли служить укрытием. Но зато роща была поудобнее в смысле маскировки. Здесь предстояло уточнить нашу задачу, хоть чуточку передохнуть после марша и, конечно, накормить людей. Пока дело питания экипажей устрашены, получалось хорошо, и мы не могли на него сетовать. Несмотря на то, что мы все это утро были на марше, обед был в установленное время. Наши повара наварили его во время движения. продукты засыпали в котлы на коротких остановках. Но、ну, как не вспомнить наших хозяйственников и не сказать в их адрес добрые слова благодарности за их самоотверженный труд? Ведь это важный фактор в достижении победы. Что такое голодный солдат? Он не способен в полную силу решать те задачи, которые стоят перед ним. Так что те боевые успехи, которых нам удалось добиться в бою, это и успехи наших хозяйственников. Вскоре нам была поставлена задача, к выполнению которой мы должны приступить с наступлением темноты. День заканчивался, мы готовились к ночному бою. Нам предстояло с наступлением темноты совместно с пехотой пройти через позиции, занимаемые немцами в клинитцевых оборону и дальше развивать успех в направлении города Тарунь. В это время. наше внимание привлек один случай. По полю влево от того места, где мы сосредоточились, шел в сторону фронта одинокий фашистский солдат. Он не прятался и не крался. Он просто шел на запад к своим. Но как шел, он еле-еле передвигал ноги и одной здоровой левой рукой за ремень тянул по земле свой автомат. Правая рука висела вдоль тела. Нам он был хорошо виден. И мы сразу обратили на него внимание. Низко наклонив голову, не обращая внимания на происходящее вокруг него, он волочил свое бремя и измученное войной тело, и отключившись от всего, был занят только одной мыслью идти. Ребята, ближе всего находившиеся к опушке, закричали ему, чтобы он обратил внимание, но это не привлекло его. Тогда Семен Поздняков, взявший автомат, Вышел на опушку рощи и окликнул его по-немецки. «Фритц, хальт!» Немец остановился и повернул голову в нашу сторону. Позняков продолжил «Фритц, коммонзихер!» Солдат, видимо, не расслышал, махнул здоровой рукой и продолжил движение. А может, он не разглядел, что его останавливал советский боец? Это было всего вероятнее, потому что к нему обратились на его языке. Видимо, он решил, что его зовут вернуться воевать, а он считал себя отвоевавшимся, и ему нет никакого дела до того, куда его зовут. Тогда Поздняков побежал в его сторону и махнул рукой, показал, чтобы он остановился. Видя настойчивое требование, немец остановился, но никакой оборонительной позы не занял. Теперь немец понял, кто его останавливает. Он бросил свой автомат. и поднял левую руку для сдачи в плен. Подбежавший Семен нагнулся, взял автомат и, махнув рукой в нашу сторону, пошел первым. Немец, не меняя темпа движения, пошел за Семеном. Когда он приблизился, мы увидели изможденное, испачканное кровью лицо. Глаза его безразлично смотрели на все происходящее с ним. Ему было все равно, полен или еще что-нибудь, пусть даже смерть. Правая рука безжизненно висела, рукав шинели был прострелен и из него кровоточило. Видимо, он не мог даже себя перевязать, а товарища по близости тоже не было. Вид его был жалок. Подошедший капитан искричев что-то спросил его по-немецки. Он ответил и громко, чтобы все услышали, сказал: "Гитлер капут". Ребята дружно засмеялись. Потому что такое мы слышали не раз. Как только возьмешь пленного, так он первое, что говорил, так эту фразу. Капитан Исскричев приказал отвести его в штаб. Немец не понял, что сказал Исскричев, и закричал диким голосом: "Найн, Найн! Чего ты орёшь, фашист недобитый?" В сердцах рыкнул на него Поздняков: "Смерти боишься? А ведь не так обращался с нашим братом." Стукнуть бы тебя и дело с концом, ублюдок фашистский. Но хватит выступать, оборвал его капитан Приходько. Отведи его к штабной машине, там его отправят на медпункт, окажут помощь и дальше знают, куда определить. Позняков подтолкнул немца и пошел вглубь роще, в направлении штабной машины. Сумерки быстро сгущались, мы приготовились к совершению марша. а у меня в глазах еще стояла фигура этого немца мне припомнился фильм который мы смотрели еще осенью в дивизионном клубе землянке в нем были другие немцы шагавшие победным маршем по Парижу победно шепствовавшие по захваченной Голландии расплата за саддийное злодейства на земле неминуемо наступает в этом карающем потоке наших советских воинов шли мы простые советские парни Еще вчерашние школьники, мы, восемнадцатилетние солдаты, нас встретил батальон пехоты, который мы приняли на броню и сопровождаемые разведчиками медленно продвигались через поселок, в котором не было ни одного уцелевшего дома.